работая чрезвычайной следственной комиссии о вине царя и царицы, и выводы её следователя Руднева получили для меня большое значение. Сводка Руднева была получена мною через начальника военно-административных управлений фронта в Сибири генерал-майора Домонтовича 8 февраля 1920 года.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 как мне его рекомендовали члены комиссии, сходящиеся, кажется, все в такой оценке. Рудневу было дано определенное задание. Он должен был обследовать роль Николая II и царицы по вопросу о наличии в их действиях 108-й статьи уголовного уложения, то есть государственной измены. К чему же пришел Руднев? Читая его сводку, видишь, что даже самая постановка вопроса об измене царя и царицы у Руднева невозможна. Он не только не нашел намека на нее, но и пришел к выводам, как раз обратным и весьма близким к моим, а он оперировал в своем следствии материалами, совершенно отличными от моих. Я проверял выводы Руднева. В показании Керенского значится.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 Я убеждён, что Николай II сам лично не стремился к сепаратному миру и ни в чём не проявил наличия у него такого желания. Я убеждён в этом не только в результате работ комиссии, но и в результате вообще моего наблюдения и его за период его заключения в царском и в результате моего пребывания у власти, что вообще давало мне большие возможности Я считаю, должным установить в этом отношении следующий факт. Было обнаружено в документах письмо императора Вильгельма государю, в котором Вильгельм на немецком языке предлагал Николаю заключение сепаратного мира. Был обнаружен ответ на это письмо, оказавшийся в виде отпуска в бумагах. По поручению Николая кем-то... Положительно не могу припомнить, кем именно. По-французски было сообщено Вильгельму, что государь не желает отвечать на его письма. Этот факт, известный и следственной комиссии, я считаю нужным категорически установить. Он имел место в 1916 году, но я теперь не могу припомнить более точно даты и указать, к какому именно месяцу относится эта переписка. Он сам. Он один. Он Николай II не был изменником. Он сам не пошёл бы на сепаратный мир. Я в этом глубоко уверен. Каждый раз при свидании с Анной Иоанновной спрашивала меня про фронт, что на фронте, как там дела. Это было каждый раз. Заместитель Керенского на посту министра юстиции, переверзив, показал на следствие. Свидетель Переверзев был допрошен мною 8 июля 1921 года в Париже. Как министр юстиции я был в курсе работ чрезвычайной комиссии, которая под председательством Муравьёва обследовала деятельность министров и других высших лиц старого режима до февральского переворота. Мне было известно, что эта же комиссия вы сняла и роль государя и государыни и лиц близких к ним я удостоверяю что муравьёв несколько раз имел у меня доклады по вопросу о вине царя муравьёв находил его виновным единственно в том что он по докладам щегловитова Иногда прекращал разные дела, на что он не имел права, даже по той конституции, которая существовала в России до революции, так как это право не принадлежит монарху, даже самодержавному, имеющему право лишь помилования, но не прекращения дел. Больше его вины не было обнаружено. И о его виновности в измене России говорилось. В смысле готовности заключить сепаратный мир с Германией ни разу не было речи. Я сам в этом убежден совершенно и, по сущей совести, удостоверяю это обстоятельство. Князь Львов показал. Работы Следственной комиссии не были закончены. Ни один из самых главных вопросов, волновавший общество, И заключавшееся в том подозрение, а может быть, даже убеждение у многих, что царь под влиянием своей супруги, Немки по крови, готов был и делал попытки к сепаратному соглашению с врагом, Германией, было разрешён. Керенский делал доклады правительству и совершенно определённо с полным убеждением утверждал, что невиновность царя и царицы в этом отношении установлена. Русский царь, отрёкшийся от престола, встретил суровый приём в лице новой власти. Она была враждебна, сарю, подозрительно недоверчива, потому что была революционна. Арестовав царя и царицу, она отобрала их документы, перерыла архивы дворцов, допросила множество лиц и, проделав всё это, пришла к выводу: нет их вины. Истина есть истина